Глава 9. Мёртвая пустышь. 154 часа до. Лицо непривычно спрятано за повязкой, лишь глаза ставлены открытыми. Словно она вернулась во времена детства, когда её существование скрывали ото всех. Щеки ноют, никак не успокоятся. Но Мёнгер старается не обращать на это внимания и запомнить город в последних лучах солнца. Точно впервые видит это пыльное золото, покрытое налетом вечности. Из храма свернули налево, к дороге, ведущей на юг. Если ехать по ней, попадешь в соседний город всего трое суток неспешного пути. Она никогда не бывала там, но любила слушать истории путешественников. Вдоль Амирок располагалось несколько городов-государств. Вся жизнь сосредотачивалась возле воды. Именно она была главным достоянием черного побережья. Без воды приходила смерть, темная женщина в мрачных одеждах. Хотя пески цвета золота, их внешность обманчива, они служат темной повелительнице. И пусть мёнгири вывезли через южные ворота, путь ей предстоял на запад, в великую пустыню. 120 часов до. Жарко. Горизонт только окрасился золотом, а пот уже заливает глаза. Позавчера ехали всю ночь. Луна щедро освещала дорогу своей внучке. Наверное, жрицы молили богов об этой милости, ведь днем по пустыне передвигаться невозможно, даже на выносливых верблюдах. После полудня пришлось останавливаться на отдых в тени барханов. Разбили шатер и легли спать. За горе, никто не следил. Вернуться в город нельзя, ее сразу убьют, а из пустыни другого выхода нет. Давно никто не пересекал мертвую пустошь в ее центре, лишь старые легенды повествуют о смельчаках. Теперь даже дети пустынь не рискуют забираться туда. Но Мёнгери все продумала. Когда ее оставят, она сделает крюк, чтобы попасть на дорогу к соседнему городу. Это Валтанхут, и она изгнанница. а на новом месте, ее жизни ничто не угрожает. Она сможет там жить, наверное. Но пока рано заглядывать так далеко вперед, Главное выбраться. 118 часов до. Ее бросили, кинули сумку с продуктами и бурдюк с водой. Жрицы развернули верблюдов и отправились назад. Теперь выживание в зависит лишь от нее, ведь она умеет ориентироваться по караванным тропам и звездам. Ее учили пять лет назад, и она все уже забыла или почти все, а надеяться не на кого. 106 часов до. Пора подниматься, брести по этим пескам, пока хватит сил. Тело ломит от невыносимой усталости, мышцы отвыкли от работы. Без заботности нега расслабили Мёнгери, отучили трудиться. И можно кусать локти, но не исправить. Она сама виновата, что не расшифровала подсказки, которая дала ей мать. Даже размышлять об этом тяжело, а пока нужно смазать шрамы. Девяносто девять часов до. Всё. Если Мёнгери не остановится, то вскоре свалится без сил. Воды в бурдюке осталось на донышке, а без воды верная смерть, и лишь бы она не перепутала направление. В полночь на небе появится белая корова, самая яркая звезда, видимая в центре черного побережья. По ней Мёнгери проверит, правильно ли идет, а пока надо поужинать. Мёнгери достала кусок вяленого мяса, сухую лепешку и принялась жевать. Щеки вновь задёргало от боли, как бы ни пошла кровь, но не есть нельзя. Мёнгире может ослабнуть, а пустыня этого не простит. Еды осталось дней на пять от силы. Давно Мёнгире не приходилось задумываться об этом, ведь повелительнице достаточно только пожелать. За это время надо успеть добраться до людей. Хотя без пищи можно и обойтись некоторое время, главное, чтобы воды хватило. Мёнгири сделала несколько глотков и обернулась. Неподалеку росла шайтанова колючка. Значит, вода есть и не от поверхности. Растения без нее не могут. Теперь только бы докопаться до нее. И она принялась рыть песок, обламывая ногти. Девяносто шесть часов до. Белая корова зажглась на небосклоне. И Мёнгери облегченно вздохнула. Она не оплошала. Звезда указывала на центр пустоши, а задача Мёнгери двигаться на юго-восток. Она верно угадала направление. Дня четыре, и она доберется до нужного места. Мёнгери посмотрела вверх и вспомнила легенду, связанную со звездой. Давным-давно, когда небесный пастух еще не гнал тучные стада по млечному пути, Жила была обычная корова. Точнее, не совсем обычная. От ушей до кончика хвоста была она цвета молока, единственная белая корова на все темно рыжее стадо. Хозяева на нее нарадоваться не могли: спокойная, с хорошим нравом, да и молока дает больше всех. А коли есть молоко, значит, есть и сыр со сметаной. Голодным никогда не останешься. Что еще надо старикам для счастья? Но на беду имелись у них завистливые соседи. У тех-то было сразу несколько коров, но им покоя не давало счастья стариков. И как-то опоили они белянку плохой водой. Занемогла корова и вскоре померла. Загоревали старики, как им жить, ведь не смогут без кормилицы, ждет их голодная смерть. Услышала их стоны до причитания Луна и пожалела. Спустилась к ним на землю и сказала: "Будет ваша корова самой яркой звездой на небосклоне, путеводным светом для заблудившихся путников. А вы станете созвездиями Старика и Старухи". Как сказала, так и свершилось. Старик и старуха вечно находятся друг возле друга, а белая корова чуть поодаль щиплет небесную траву, а из ее молока образовался млечный путь. Двадцать шесть часов до. Песок повсюду, в одежде, в глазах, рту, забился даже в нос. Кажется, что легкие заполнены им. Песок в шрамах. Каждый день Мёнгери смазывает их мазью и ощущает мелкие крупицы под пальцами. Даже финики скрипят на зубах. Вещи пропитались потом. Мнится «сними одежду, и она не упадет, а станет стоять как статуя, просолившись. Песок и солнце основные спутники Мёнгери, а еще голод и постоянная жажда. Еды осталось на день. И приходится беречь остатки, а воды мало. Тех крох, что удается добыть, хватает лишь для того, чтобы не умереть от жажды. Но Мёнгери не сдается. она обязана дойти. Осталось немного, она точно знает. А пока даже волосы превратились в сплошной ком, не расчесать. Час спустя. Азис крохотный, всего пятьдесят шагов поперечнике, но настоящий оазис, где есть вода. Он расположился в углублении между дюнами, и Мёнгери разглядела его, взобравшись на самую высокую. Спрессовавшийся песок противно пел под ногами, но она не зря карабкалась вверх, теряя силы. Оазис чудесное место для путешественника. Мёнгире так и не наткнулась на караванную тропу, где могли быть колодцы. И сейчас это место стало подарком богов. Мёнгире рассмеялась впервые за последние дни. Да, она внучка богов, и удача благоволит ей. Закат этим вечером был на удивление красив. Вспылохи красного и оранжевого окрасили небо. Мёнгири приняла это как хороший знак. Редко кому удавалось увидеть такое зрелище, лишь пару раз путешественники рассказывали о нём. Хорошо лежать в тени пальм после купания в озере. Удалось смыть грязь и вымыть волосы и даже прополоскать одежду. Давно ей не приходилось заниматься этим. Сорванные финики притупили голод. Ничего, завтра она достигнет цели своего путешествия. Мёнгери долго не решилась посмотреть на своё отражение. Затем приблизилась к воде, встала на колени и заглянула в озеро. Две полосы запекшейся крови. Мёнгери аккуратно промыла их водой. Уже образовалась плотная корка. Наверное, потом это будет не так ужасно, но сейчас ей хотелось плакать. Когда угроза смерти немного отступила, Утрата красоты всплыла с новой болью. Ей всю жизнь придется прятать лицо. Справа почудилось движение. Мёнгерв вскочила, и зверек метнулся в сторону. Феник, ушастая лисичка, не взрослая особь, а подросток, осторожно выглядывает из-за ближайших зарослей. Мёнгеря кинула ему Феник, и зверек осторожно приблизился. Всё же насторожённо поглядывая, обнюхал предложенное угощение и съел. Какой ты забавный, произнесла Мёнгире вслух. Голос скрипел как песок под ногами. Скоро она разучится говорить. Уши зверька шелохнулись, он явно прислушивался. Ты похож на моего друга, продолжила Мёнгире. Его звали Хуха. Правда, никто никогда его не видел, кроме меня. Когда я была маленькой, думала, что хуху ловко прячется от других, а потом поняла, что его никогда не было, и я его выдумала. Феник осторожно приблизился и сел совсем рядом. Мёнгире хотела погладить зверька, но она боялась, что он убежит. Последний раз я его видела в пустыне, Хотя, может, это была обычная пустынная лисичка, как ты, которую я приняла за хуха, я очень по нему скучаю. У меня никогда не было кого-то близкого, и раньше я никогда об этом не задумывалась, а сейчас мне его не хватает. Феник улёкся рядом и зажмурился, словно речи бывшей правительницы его усыпляли. Можно я буду звать тебя хуха, пока ты рядом? Мне очень страшно. Я не знаю, что будет со мной, а мне очень хочется жить. Раньше у меня было все, а я не знала чего хотеть, а теперь все желания свелись к одному просто жить. Мёнгери обернулась. Феник куда-то исчез, и она испытала ужасное разочарование. Час до. Пески сменились камнем. Идти стало легче, ноги не увязали, но Мёнгере хмурилась, перемены ей не нравились. Она ни разу не слышала о каменной пустыне рядом с дорогой, а ведь она должна скоро выйти на торговый тракт, соединяющий два города. Но, возможно, она плохо изучила карты или забыла. Не может быть, ведь белая корова всегда была справа и чуть сзади. Мёнгере не сбилась. Впереди показалась пирамида, сложенная из белых камней. В нее были воткнуты сухие ветви с обрывками лент. Раньше подобные алтари сооружали для старых богов. Их имен никто не помнит, да и алтари давно разрушены, лишь этот сохранился. Мёнгери с любопытством осмотрела его и внезапно почувствовала ужас, необъяснимый и поглощающий такой, что хотелось завизжать и побежать куда глаза глядят. Мёнгере сжала зубы. Она не даст страхом победить себя, но надо уходить отсюда поскорее, нехорошее место. Сзади послышалось тявканье. Мёнгере вздрогнула и резко обернулась. Феник от сердца отлегло, и она помахала ему рукой. Решил проводить меня? Хух в ответ вновь тявкнул. Мёнгери воспряла духом, зря она распереживалась. Всё будет хорошо. Совсем скоро она выйдет на нужную тропу. Мгновение до. Скалы, изъеденные песком и временем, замершие в причудливых формах, красные и серые камни. Несколько раз Мёнгери порывалась остановиться, но затем упрямо шагала вперед. Она не ошиблась и через несколько часов увидит тракт. Вот только завернет за Каменный холм и отдохнет, Хухэ по-прежнему семенил за ней. Мёнгери обогнула препятствие и замерла. Перед ней располагалась расщелина, глубокая и черная, покрытая застывшей лавой. Ее не обойти, не перепрыгнуть никак. Мёнгери зашла не туда совсем не туда. Это сердце пустыни, мертвая пустошь. Сотни лет здесь никто не появлялся, ни одно живое существо, если верить легендам. Когда-то тут произошла битва старых и новых богов, и никто достоверно не помнит, даже сказания не сохранили память о том сражении. И вот она стоит и не понимает, каким ветром ее сюда занесло. Мёнгери снова потеряла направление, как и в прошлый раз, и никто ее не спасет. Придется возвращаться в оазис и думать, что делать дальше. Боюсь, что этого не получится, милая, раздался чей-то голос. «Мертвая пустошь неохотно отпускает своих жертв.